Долгая прогулка навсегда. Они выросли по соседству. Их домики стояли рядом, на окраине города, среди полей, лесов и садов. А за ними виднелась чудесная колоколенка на старинном здании школы для слепых. Теперь им исполнилось по 20 лет, и они не виделись целый год. Их отношения всегда были полны веселой и товарищеской теплоты, но они никогда не говорили о любви. Его звали Ньют, ее Катарина. Ранним вечером Ньют постучал в двери Катарины. Катарина вышла на крыльцо. В руках у нее был толстый глинцевитый журнал. Она только что его читала. Весь журнал был посвящен исключительно невестам. «Ньют», — сказала она, — Она очень удивилась, увидев его на пороге. «Можешь пойти со мной погулять?» — спросил он. Человек он был застенчивый, даже с Катариной стеснялся. Он старался скрыть застенчивость, разговаривая рассеянно, небрежно, как будто его мысли были заняты чем-то совсем другим, далеким. Так мог бы разговаривать тайный разведчик, который зашел мимоходом, отправляясь на задание, — какие-то дальние опасные места. — Погулять? — спросила Катарина. — Шаг за шагом, по лескам, по мосткам, — сказал Ньюд. Я не знала, что ты в городе, — сказала она. — Только что приехал. — Ты, как видно, все еще в армии, — сказала она. — Семь месяцев осталось, — сказал он. Он служил в артиллерии, рядовым первого класса. Форма на нем была измята, башмаки в пыли, лицо небритое. Он протянул руку за журналом. «Дай-ка взглянуть. Красивый журнальчик!» — сказал он. Она отдала ему журнал. «Я выхожу замуж, Ньют!» — сказала она. «Знаю!» — сказал он. «Пойдем, погуляем!» «Но я ужасно занята, Ньют!» — сказала она. «Свадьба-то через неделю!» «А мы погуляем!» — сказал Ньют. «И ты вся разрумянишься! Будешь румяной невестой!» Он перелистал «Журнал». Вот такой розовенькой, как это, или как это, и это. Он показал ей розовых невест на картинках. Это будет мой подарок Генри Стюарту Чезенсу, сказал Ньют. Вот поведу тебя гулять и приведу им обратно розовую невесту. Откуда ты знаешь, как его зовут? Спросила Катарина. Мама написала, сказал Ньют, из Питтсбурга. Верно? сказала она он тебе понравится возможно сказал он а ты а ты можешь приехать на свадьбу ньют вот это сомнительно сказал Ньют. — у тебя отпуск короткий да отпуск сказал ньют он рассматривал большую на две страницы рекламу столового серебра а я не в отпуске сказал он как сказала она сам ушел — сказал Ньют. — У них это называется «Самоволка». — Что ты, Ньют, зачем? Надо было узнать. Какое столовое серебро ты думаешь выбрать? Сказал он и стал читать вслух название из журнала. — Албимарль, — сказал он, — или «Легенда», или «Роза Равнин». Он поднял глаза, усмехнулся. — Собираюсь подарить вам с мужем ложку, — сказал он. «Ньют! Ньют, скажи мне, что ты хочешь?» «Хочу пойти погулять», — сказал он. «Ах, Ньют, ты меня дурачишь! Ты вовсе не ушел в самоволку?» — сказала она. Ньют потихоньку засвистел, подражая полицейской сирене, и поднял брови. «Ты... ты откуда ушел?» «Из Форта Брек, сказал он. «Из Северной Каролины?» — сказала она. «Да как ж ты сюда добрался?» Он поднял большой палец, помахал им, как машут, прося подвести. «За два дня», — объяснил он. «Твоя мама знает?» — спросила Катарина. «Я вовсе не к маме приехал», — объяснил Ньют. «Ах, кому же? К тебе». «Почему ко мне?» — спросила она. «Потому что я тебя люблю», — сказал Ньют. «Ну как, пойдем погулять? Шаг за шагом, по лескам, по мосткам». Они шли лесом по земле, устланной пожелтевшими листьями. Катарина сердилась, она расстроилась почти до слез. «Слушай, Ньют», — сказала она, — «что за сумасшествие?» «Это почему же?» — спросил он. «Ну как же не сумасшествие? Выбрал такое время говорить, что любишь меня?» Она остановилась. «Раньше ты никогда не говорил». «Пошли дальше», — сказал он. «Нет», — сказала она, — «дальше не пойду. И вообще не надо было мне с тобой идти». «Но ты же пошла, — сказал он. — Пришлось увести тебя из нашего дома. Вдруг кто-нибудь вошел бы и услышал, что ты мне говоришь за неделю до свадьбы. А что они подумали бы? — спросил он. — Подумали бы, что ты сошел с ума. А почему?» Катарина набрала воздух и произнесла небольшую речь. «Должна тебе сказать, что я глубоко польщина, если ради меня ты действительно пошел на такое безумие, хотя я не очень-то что ты в самоволке, но все может быть, и я не очень-то верю, что ты любишь меня, но, может быть, люблю», — сказал Ньют. «Прекрасно, я чрезвычайно польщина, сказала Катарина, — «и я очень люблю тебя, как друга, Ньют, очень люблю, но уже поздно, ничего не поделаешь». Она отступила на шаг от него. — Ты ведь ни разу в жизни даже не поцеловал меня, — сказала она и тут же закрыла лицо руками. — Нет, я вовсе не говорю, что ты сейчас должен поцеловать меня. Все это того неожиданно. Я просто не знаю, как мне поступить. Давай еще погуляем, — сказал Ньют. — Все-таки развлечение. Они пошли дальше. — Ты чего же от меня ждал? — спросила она. — Почем я знал, что мне ждать? — сказал он. — Я ведь еще никогда таких вещей не делал. — Может быть, ты думал, что я брошу тебя в объятия? — спросила она. — Может быть, — сказал он. — Прости, что я тебя разочаровала, — сказала она. — А я ничуть не разочарован, — сказал он. — Я же ни на что не рассчитывал. Все хорошо и погулять приятно. Катарина вдруг остановилась. — Знаешь, что сейчас будет? — сказала она. — Нет, — сказал Ньют, — мы пожмем друг другу руки и расстанемся друзьями, — сказала она. — Вот что сейчас будет. Нют кивнул. — Ладно, — сказал он, — ты меня хоть изредка вспоминай, вспоминай, как крепко я тебя любил. И тут Катарина вдруг расплакалась. — Что это значит? — спросил Ньют. То, что я в бешенстве, сказала Катарина, ты не имел никакого права. Надо же мне было узнать, сказал Нют. Если бы я тебя любила, сказала Катарина, я тебе давно дала бы понять. Правда? спросил он. Да, сказала она. Повернувшись к нему, она посмотрела ему в глаза, и лицо ее вспыхнуло румянцем. Ты бы сам понял, добавила она. Как? — спросил он. — Сам увидел бы, — сказала Катарина. — Женщины не очень-то умеют скрывать. Ньют всмотрелся в лицо Катарины. И к ее ужасу. Она поняла, что сказала правду. Женщина скрывать любовь не умеет. И теперь Ньют увидел эту любовь. И он сделал то, что должен был сделать. Он поцеловал Катарину. — С тобой просто сладу нет, — сказала она. — Вот как! — — сказал он. — Не надо было, — сказала она. — Тебе не понравилось? — спросил он. — А чего ты ждал? — сказала она. — Дикой, неукротимой страсти. — Я же тебе повторяю, — сказал он. — Я никогда не знаю, что может случиться. Попрощаемся, и все, — сказала она. Он нахмурился. — Хорошо, — сказал он. Она снова произнесла небольшую речь. — Я ничуть не жалею, что мы с тобой поцеловались, — сказала она. — Это было очень-очень мило. Нельзя же было не поцеловаться. Мы же стояли так близко. И я всегда буду помнить тебя, Ньют, и желаю тебе счастья. — И тебе, — сказал Ньют. — Благодарю тебя, Ньют, — сказала Катарина. — Тридцать суток, — сказал Ньют. — Что? — сказала она. — Тридцать суток на губтвахте, — сказал Ньют. — Вот во сколько мне обойдется один этот поцелуй. Мне... Мне очень жаль, — сказала она. Но я тебя не просила идти в самоволку. Знаю, — сказала он. И вовсе ты не герой, — сказала она. И никакой награды не заслужил. Наделал глупости. Тоже мне герой. Наверное, приятно быть героем, — сказал Ньют. А твой Генри Стюарт Чезенс. герой? Мог бы стать героем, если пришлось, — сказала Катарина, — Она с неудовольствием поняла, что они уже снова идут по лесу, забыв о прощании. «Ты его действительно любишь?» — спросил Ньют. «Конечно, люблю!» — с жаром выпалила она. «Разве я вышла бы за него, если б не любила? А что в нем хорошего?» — спросил Ньют. Катарина остановилась. «Ты понимаешь, до чего отвратительно ты себя ведешь?» — сказала она. — Да, в Генри много, много-много-много хорошего и, наверное, много плохого, но это не твое дело. Я люблю Генри и не обязан обсуждать с тобой его достоинство. Прости, — сказал Ньют. — Странно, честное слово, — сказала Катарина. И Ньют опять поцеловал ее. Он поцеловал ее, потому что ей явно этого хотелось. Они зашли в огромный фруктовый сад. «Как же мы оказались так далеко от дома, Ньют?» — спросила Катарина. «Шаг за шагом, по лескам, по мосткам», — сказал Ньют. «Совсем близко. На колокольне «Школа для слепых»» — зазвонили колокола. «Школа для слепых», — сказал Ньют. «Школа для слепых», — повторила Катарина. Она покачала головой в каком-то сонном недоумении. «Но мне же пора домой», — сказала она. «Давай попрощаемся». — сказал Ньют. — Карц, как только я хочу с тобой проститься, ты меня целуешь, — сказала Катарина. Ньют сел на скоршную траву под яблони. — Давай посидим, — сказал он. — Нет, — сказала она. — Я до тебя не дотронулся, — сказал он. — Не верю, — сказала она. Катарина села под другим деревом, в двадцати шагах от него. Она закрыла глаза. Желаю тебе увидеть во сне Генри, Стюарта Чезенса, сказал Нют. Кого? Желаю тебе увидеть во сне твоего чудного жениха, сказал Нют. И увижу, сказала она. Она крепко зажмурилась, чтобы представить себе своего жениха. Ньюд зевнул. Пчелы гудели в ветвях. И Катарина чуть не заснула, открыв глаза, Она увидела, что Ньют и в самом деле заснул. Он даже начал тихонько похрапывать. Целый час Катарина не будила Ньюта, и пока он спал, она смотрела на него с глубочайшим обожанием. Тени от яблони пошли к востоку, колокола в школе для слепых зазвонили снова. Чика-диди, завела песенку Синичка. Где-то далеко зажужжал стартер машины, зажужжал и умолк, снова зажужжал и, умолкая, совсем затих. Катарина встала из-под своего дерева и опустилась на колени перед Ньютом. «Ньют — Ньют! — позвала она. «А — А! — сказал он, открыл глаза. «Поздно — Поздно! — сказала она. — Привет, Катарина! — сказал он. — Привет, Ньют! — ответила она. — Я тебя люблю! — — сказал он. — Знаю, — сказала она. — Слишком поздно, — сказал он. — Слишком поздно, — повторила она. Он встал, крякнул, потянулся. — Очень славная прогулка, — сказал он. — По-моему, тоже, — сказала она. — Что ж, расстанемся тут, — сказал он. — А куда денешься ты? — спросила она. — Доберусь до города. — Я по начальству, — сказал он. — Всего хорошего, — сказала она. — И тебе тоже, — сказал он. — Выйдешь за меня замуж, Катарина? — Нет, — сказала она. Он улыбнулся, пристально посмотрел на нее и быстро пошел прочь. Катарина следила, как он становится все меньше и меньше, теряясь в длинной череде теней и деревьев, и знала, что стоит ему сейчас остановиться, обернуться, позвать ее, и она бросится к нему. Другого выхода у нее не будет. И Ньют остановился. Он обернулся. Он позвал ее. «Катарина — Катарина! — крикнул он. Она бросилась к нему, обхватила его руками. Говорить она не могла.